На четвертом этаже пахло иначе. Здесь стояла вонь крови и рвоты. Такое даже со сломанным носом сложно не заметить. Внизу на посту тюремщика висели дубинка и фонарь. Здесь же, вдобавок к обычным орудиям, на разных колышках висели наручники, веревки и кляпы. На этом этаже людские жизни не просто иссекали в маленьких каменных коробках. Здесь людям причиняли боль. Каждая частичка моего тела хотела сбежать. Казалось, я добровольно отдаю себя в руки Джона Резчика. По лестничной шахте эхом разнесся резкий металлический звук. Видимо, какая-то жизненно важная часть одного из солдат сломалась под нарастающим давлением. «Надо проверить камеры», — сказал Хеннон, шагнув вперёд. «Найти Снори и тут-то». Он никогда не видел тех ужасов, что видел я. Его не привязывали к столу, его не навещал мэр Салус, а еще он не был трусом. Короткий меч дрожал в моей руке, казался слишком тяжелым и неуклюжим. Каждая частичка моего тела хотела сбежать, но каким-то образом все они вместе шагнули вперед на нетвёрдых ногах, толкнув Хенна перед собой. Тоненький голосок пробился в моей голове через рев паники. «Без снори мне из города далеко не уехать, а возможно даже будет не выбраться из тени башни». Когда я решил, что это более дальновидная версия побега в холмы, мои ноги стали лучше справляться со своей задачей. Я дошел до поста тюремщика и снял фонарь с крюка. Тюремщики убегали в спешке, возможно, собрались на верхнем этаже и заняли там оборону. Если так, то я надеялся, что там они и останутся. Если осмеляют и спустятся толпой, то мне конец. Я быстро проверил, не видно ли где тюремщиков или охранников, а потом отпер дверь в коридор с камерами. Здесь воняло сильнее. Стоял резкий запах чего-то нового и неприятного. Запах горелого. Хеннан хотел броситься вперед, но я его задержал. Нет. И двинулся, выставив перед собой короткий меч, держа в другой руке фонарь, из-за которого тень от клинка заплясала по стенам. 15, 14, 13. Хеннон читал номера над дверями. Я не знал, может ли он читать, но по крайней мере дед научил его рунам римских цифр. Следи за коридором, сказал я ему. Я не знал, чего ждать за дверью, но, возможно, там было то, чего ему лучше не видеть. Там темно. Хеннон махнул рукой во мрак так следи, не мелькнет ли свет. Я отвернулся от него, поднял фонарь и сунул ключ в замок. Как обычно, он подошел идеально, словно сам хотел повернуться. Отперев дверь, я сунул ключ в карман и вытащил украденный короткий меч. С другой стороны мог ждать Эдрис. Дверь скрипнула, когда я ее толкнул, и в нос немедленно ударила вонь. Запах нечистот с привкусом рвота и разложения, смешанный с дымом и жутким ароматом жженного мяса. Мертвым Туттугу казался меньше, чем был при жизни. Вес, который он, несмотря на скудные рационы, пронес через замороженную тундру и широкие океаны, в башне сошел с него меньше, чем за неделю. Ему срезали бороду, оставив только клочки посреди ободранной плоти. Он лежал на столе, на котором его пытали, все еще привязанный за руки и за ноги, и отметины от раскаленного железа виднелись на его руках, на животе и на бедрах. Жаровня еще дымилась. Три железных прута с завернутыми в ткани рукоятками торчали из маленькой корзины с углями. Они были готовы, ждали только разрешения и немедленно приступили к работе. Я стоял, глупо оглядываясь, не зная, что делать. В остальном комната была почти пустой. Разбитый кувшин для воды на полу, ведро в углу. И очень странно в этом окружении выглядело зеркало в деревянной рамке, висевшее на цепи над столом. Тусклое и дешевое, но совершенно неуместное. Вокруг головы Туттугу собралась лужица крови из перерезанного горла. Она впиталась в рыжие завитки его волос и капала в щели между досками на плиты пола. Когда мы вошли в башню, он был еще жив. «Хеннон!» Я развернулся. Эдрис уже схватил парня, прижав меч к его шеи, другой рукой держа его за волосы. Они стояли напротив двери у стены коридора. «Ты спрятался в другой камере!» Я должен был бояться за себя, сердиться на Туттугу или беспокоиться за ребенка, но от чего-то ни одна из этих эмоций не приходила, словно часть меня, отвечавшая за подобное, устала и отправилась домой спать. «Так и есть», – кивнул Эдрис. «Раньше я не видел мертвого друга. Мертвых людей я видел немало, и некоторые из них мне нравились. Арны Востроглаза и Близнецы мне нравились, но Туттугу, простолюдиный иностранец, стал другом, и теперь, когда он умер, я готов был признать это». «Отпусти, парня!» Я поднял меч. Эдрис держал у шеи Хеннона покрытый рунами и запятнанный некромантией клинок, который был значительно длиннее, чем у моего меча, но сложно сказать, какое преимущество это дало бы в узком коридоре. «Отпусти его!» «Отпущу!» Кивнул Эдрис с кривой усмешкой на тонких губах. «Наверняка. Только сначала отдай мне ключ, о котором все говорят, ага?» Я смотрел на его лицо, по которому метались тени. В полумраке были видны его серые шрамы, которые с годами не исчезли, а только огрубили. Я поставил фонарь, держась вне досягаемости Эдриса, и нашарил в кармане ключ. Как только мои пальцы его коснулись, вокруг лица Эдриса запульсировало более молодое лицо. То, которое у него было, когда он убил мою мать, мою сестру внутри нее, и вонзил тот же клинок мне в грудь. Всего лишь на один удар сердца, только его глаза оставались неизменными. Я вытащил ключ. Кусок черноты в форме ключа прорезь в ночь на ткани мира. Нарсийцы называли его ключом Локи, а христиане ключом Дьявола, и оба названия сулили только хитрости, обманы и проклятия. Ключ лжеца. Эдрис расплылся в улыбке, демонстрируя зубы. «Отдай мальчишке. Как только мы пройдем мимо того, что производит там внизу этот грохот, я заберу ключ и отпущу парня. У некоторых жажда мести может быть настолько сильной, что будет заводить их из одной опасности в другую». Она может захватить их, как нестерпимый свет, самый яркий из всех, от которого человек слеп к опасности, глух к осторожности. Кто-то называет таких людей храбрыми. Я называю их шутами. Я и самого себя считал принцем шутов, за то, что гнев вообще завел меня в башню, вопреки всем доводам разума. А теперь, несмотря на то, что позади меня лежал мертвый Туттогу, а передо мной стоял его убийца, весь гнев во мне погас, словно пламя. Острый клинок у горла Хеннена отразил свет и привлек мое внимание. Тени очерчивали туго натянутые под кожей сухожилия, вены, выпуклость шеи. Я знал, какой урон может нанести одно быстрое движение стали. Эдрис вскрыл горло моей матери одним экономным взмахом, как мясник, режущий свинью, и с тем же безразличием, тем же самым лезвием. «Ну что, принц Ялан?» Эдрис поднес клинок ближе, держа руку на затылке мальчишки, чтобы сильнее прижать его к лезвию. Мне хотелось лишь оказаться где-нибудь в другом месте. За много миль отсюда, на спине отличная лошади, мчащей меня домой. Вот. Я подошел к ним, протянув ключ. «Бери». Хэннон посмотрел на меня яростными глазами, с тем же безумным выражением, какое бывало у Снори в самые худшие времена. «Возьми!» Проручал я приказ и вышел в дверной проем. Но все равно, даже видя, как Эдрис всё сильнее сжимает волосы парня, я не думал, что Хэннон возьмет ключ. А потом он взял. Хеннон выхватил ключ, и я обмяк. Чувство облегчения затопило меня. Я видел, как изменялся взгляд мальчишки, как расширялись его глаза. Это ключ вливал в него свои яды, открывая двери его разума, наполняя видениями и обманами, припасенными для Хеннона Вейла. «Нет!» И Хеннон резким движением бросил ключ мимо меня в камеру Туттугу. Оказалось, что я бросился на Эдриса, и кончик моего меча был направлен туда, где только что сияла его улыбка. Он оказался быстр, чертовски быстр, умудрившись поднять меч и отразить мой удар. Возможно, я задел мочку его уха. Хеннон вывернулся, оставив немало волос в руке Эдриса, но поскользнулся, ударился головой об стену и рухнул неподвижной кучкой где-то в темноте коридора. О, я попятился в дверной проем. Вокруг меня отовсюду доносились звуки, заключенные поднимались от лязга стали, рядом раздавался приглушенный рев. «Изви...» Эдрис решил оборвать мечом мои извинения, так что я сберёг дыхание на защиту. «Одно дело махать мечами на тренировочной площадке, но когда злобный ублюдок пытается порезать тебя на кусочки, большинство навыков улетает в трубу». Разум человека, во всяком случае мой разум, почти ничего не помнит, когда пропитан диким ужасом от того, что кто-то изо всех своих сил пытается тебя убить. Остается только память мышц, которые, если их тренировали из года в год, пусть даже и без особого энтузиазма с твоей стороны, постараются как можно лучше применить все, чему их научили, чтобы сохранить тебе жизнь. Звук меча, бьющего по мечу в замкнутом помещении, разносится оглушительно, ужасающе. Я отбивал удар за ударом, медленно пятясь и вопя, когда клинок пролетал слишком близко. «Возьми этот чертов ключ!» – тяжело прохрипел я. Дополнительные 15 лет не легли на Эдриса тяжким грузом. Он демонстрировал ту же скорость и мастерство, что позволили ему одержать верх над охранником матери, Робином, в звездной комнате. Так что мне оставалось лишь отбиваться. Длина его клинка означала, что у меня нет шансов добраться до него, даже если бы у меня появилась хоть секунда на какую-либо атаку. «Мне эта проклятая штука не нужна!» Я попятился в дверь камеры, и Эдрис шагнул в нее за мной следом, фонарь в коридоре очертил его силуэт. Посреди ужаса, бурлившего в моем разуме, носились сумасбродные мысли, вроде безумного желания броситься на него и вспороть ему брюха. Как раз от таких идей людей и убивают. Конечно, можно постоянно подавлять в себе самые неблагоразумные инстинкты, которые заставляют человека опрометчиво подвергать себя опасности, но тут есть одна проблема. Даже у самых разумных и уравновешенных из нас есть лишь ограниченное пространство для хранения таких нежеланных эмоций. Ты от них отмахиваешься, засовываешь на задворке разума, но он словно переполненный шкаф. Рано или поздно наступает момент, когда пытаешься впихнуть в него еще одну вещь. Внезапно что-то щелкает, задвижка ломается, дверь распахивается и все содержимое высыпается на тебе. «Просто оставь меня в покое!» Но пока я говорил это, спустился красный покров, который я пытался удержать. Текучая пламенная радость охватила меня, и пока еле заметный голосок внутри меня вопил «Нет!», я бросился на человека, убившего мою мать. Между нами была входная дверь, и в ней длинный меч Эдриса стал помехой. Я отбил следующий удар, прижал его клинок своим к двери и врезал предплечьем ему по лицу, почувствовав, что его нос сломался. Крутанувшись перед Эдрисом и не отпуская его меч до последнего момента, я развернулся к нему спиной и локтем руки с мечом изо всех сил ударил его по голове. Не поворачиваясь, я взял клинок обеими руками, развернул его и ударил под своей подмышкой ему в грудь, почувствовав, как тот скрежещет между его ребрами. Эдрис зарычал от боли, а я оторвался от него и, оступившись, ввалился в камеру. Мой меч застрял в кости и вырвался из руки, а его клинок с грохотом упал на плиты пола за моей спиной. Едва не растянувшись на останках Туттугу на столе, я повернулся, подпрыгивая на ноге, едва не потеряв равновесие. Эдрисдин стоял в дверях, прислонившись к косяку, чтобы не упасть, и держался обеими руками за короткий меч, который я глубоко вогнал ему в грудь. Алая кровь бежала по стали. «Умри, ублюдок!» – прошептал я. Боевое безумие покинуло меня так же быстро, как и пришло. Я закашлялся и заговорил, подпустив в голос немного королевской властности. «Ты убил принцессу Марки! Ты заслуживаешь худшее участи, чем Туттугу!» Казалось, если он просто умрет и ускользнет, то это будет слишком легко для него. «Скажи спасибо, что я цивилизованный человек!» Жестокие слова немного значат после того, как проткнул человека мечом, но это была единственная соль, которой я мог посыпать его рану. Эдрис смотрел, как его кровь капала на пол, потрясенный тем, как от него отвернулась удача. Он поднял руки, разбрызгивая капли, и посмотрел на меня. темно красная кровь хлынула из его рта. Тот факт, что затем он улыбнулся, показав окровавленные зубы, несколько поостудило мой пыл. Но я продолжал, стараясь не давать неуверенности, проникнуть в мой голос. Я достаточно знал о ранах и понимал, что та, которая нанес ему, смертельная. «Некроманша, которая отдает тебе приказы, она не обрадуется. Вряд ли твой труп ждет достойное погребение». Я попытался улыбнуться в ответ. Это... Эдрис сделал хриплый вдох. Была ошибка. Чертовски верно. И первая ошибка, которую ты совершил, было то, что ты пошел против ми... Меня прервала жуткая мысль. Я понял, что Эдрис запер меня без оружия в камере. Ты надеешься, что когда умрешь, некроманша снова тебя поднимет, чтобы закончить работу? Неужели все королевичи такие тупые? Или это, сука, твоя мать... «Спала со своим братом, чтобы тебя заделать». Эдрис выпрямился, оторвался от косяка, стиснув зубы от боли, и взялся за рукоять моего меча, торчавшую из его тела. «Нет в холмах никакой некроманши, придурок». Он вытащил меч, и из раны полилась черная кровь. «Я некромант». От его смеха или от кашля между нами полетели темные брызги. Несколько капель попали на мои поднятые руки, обжигая, словно расплавленный металл, вылитый из тигля. Я мог рассчитывать только на быстроту и проворство. Эдрис снова набирал силы, но из-за раны все еще двигался несколько скованно и неуклюже. Я отступил на шаг, еще, и приготовился прыгнуть, когда он освободит дверной проход. Что-то схватило меня сзади за жакет. Я дернулся, но оказалось, меня что-то крепко держит. Эдрис вошел в камеру с моим коротким мечом в руке, с которого капала черная кровь. «Чем ближе мы к смерти, тем сложнее нас убить». Он снова улыбнулся. Его лицо почти скрывала тень, и только глаза блестели жаждой убийства. «Нет, подожди. Давай просто...» Он не стал ждать, но шел не спеша. Меч в его руке не дрожал, кончик указывал мне в лицо. В отчаянии я оглянулся, чтобы посмотреть, на что наткнулся. Со стола на меня злобно таращился Туттугу, знакомый голод мертвеца полыхал в его глазах. Рука, привязанная к ближайшему ко мне углу стола, извернулась в полосе металла на запястье, и пальцы сцепились на ткани моего жакета. Я потянул сильнее, но за одежду я щедро заплатил, и ткань не порвалась. Снова посмотрев на дверь, я увидел, что Эдрис уже прямо передо мной, и замахнулся, чтобы ударить моим же коротким мечом меня по голове. «Нет!» Безнадежно взмолился я о пощаде, падая на колени и склонив голову. Возможно, не лучший способ умереть для принца Марки, Но вся публика здесь была мертвой или полумертвой. «Прошу!» В ответ я услышал лишь влажный глухой звук стали, режущей плоть, и кровь полилась мне на плечи. Она принесла сильную обжигающую боль, сжение окутало шею и спину. Кровь лилась повсюду, и меня немедленно поглотило чувство слабости. Откуда-то поднялась глубокая усталость и потащила меня вниз. Я остался, где упал, ожидая, что свет померкнет или поманет, или что он там должен делать в последние мгновения жизни. «Сука!» – задыхаясь, сказал Эдрис. «Сука меня озадачила, но я понял, что надо повременить с вопросами и отойти. Ноги передо мной пошевелились, но за ними я увидел другую пару, более стройные, под грязной юбкой. Тогда я посмотрел вверх». Эдрис двигался в сторону двери, его шея согнулась под неестественным углом, и из пореза, который, видимо, достиг его хребта, текла кровь. С ним двигалась кара с внушительным синяком под глазом. Она держала свой украденный короткий меч, такой же чёрный от крови, как и клинок некроманта. Кровь, которая меня залила, принадлежала Эдрису и обжигала меня некромантией. Я остался на коленях, кровь капала с волос и с рук, и тут тугу по-прежнему не отпускал меня. Несмотря на второй смертельный удар, Эдрис быстро шагнул к Каре, махая перед собой мечом. «Лучше беги, Эдрис, Дин, или я закончу дело». Скилфа постоянно говорила мне, как бы ей хотелось пить из твоего черепа за синюю госпожу. Кара ударила по его клинку, лязгнули два меча. Эдрис что-то ответил, но слова, которые он пробулькал, сложно было разобрать. Кара рассмеялась. Холодный звук. «Дин, ты думаешь, меня пугают мертвые твари?» И с этими словами фонарь потускнел, все тени сгустились и вытянулись, во всех углах зазмеилась тьма, словно там от дремы пробуждались самые черные монстры. Эдрис притворно бросился вправо, махнул в ее сторону коротким мечом, а потом, шатаясь, неуклюже заковылял в сторону двери. Кара хотела броситься за ним и уже собиралась ударить его мечом в спину, но резко остановилась, уставившись на что-то на противоположной стене. Еще одно зеркало, идентичное первому. Не представляю, как я его пропустил. Казалось, отражение ее заворожило. Глянув на Эдриса, я увидел, как он замедляется и начинает поворачиваться. Над дверью висело третье зеркало. Я заметил что-то синее в темном отражении. Вихрь платья. Ялан. Кара говорила сквозь стиснутые зубы, ничего не добавив к моему имени. Что? Глянув налево, я заметил еще несколько зеркал, которых не видел раньше. Два из них висели на уровне головы. Эдрис полностью повернулся. Он смотрел бы Каре в глаза, если бы она не уставилась на то зеркало, которое первым привлекло ее внимание. Эдрис ухмыльнулся. Черная кровь полилась у него изо рта. Он начал вытаскивать нож с пояса. Страшную полосу туркменского железа 9 дюймов. Тонкую и зазубренную. Разбей зеркало. Кара выдавливала из себя слова, словно вела борьбу, с которой едва справлялась. Какое зеркало? «Их тут висела, наверное, дюжина, и в этом не было никакого смысла, я не мог их не заметить». «И чем?» Я снова заметил голубое платье, мимолетное отражение тут, потом там, здесь и там, и глаза, блеск пристально наблюдающих глаз в темной бесконечности за стеклом. «Живо!» Все, что ей удалось выдавить. Эдрис вытащил клинок. Его рука действовала неловко из-за большой дыры, которую я ему пробил в грудной мышце. Я дернулся. Мертвая рука Туттугу по-прежнему меня держала. Схватил с пола осколок кувшина и развернулся, чтобы бросить в то зеркало, которое увидел первым. Там теперь висело по меньшей мере шесть зеркал, сцепленных между собой. В них не отражалось ничего из камеры. А вместо этого виднелось другое темное место, где горели свечи, словно каждое зеркало было маленьким окошком в комнату за ним. Те едва заметные глаза отыскали меня, сосредоточились на мне, вытягивая силу из моей руки, затуманивая разум синевой, которая была глубже, чем у моря, ярче, чем у неба. Я все равно бросил, наугад. Звук разбитого стекла оказался таким громким, что сбил бы меня с ног, если б я уже не стоял на коленях. Я поднял руки, ожидая, что меня сейчас затопит потоком осколков, но ничего не упало. Я огляделся и увидел посреди камеры по-прежнему оцепеневшую кару. Эдрис хромал наружу через дверь. «Там Хэннон!» – крикнул я, адресуя это Каре, но только проговорив, понял, что напомнил об этом и некроманту. Кара без промедления бросилась за ним. Порядочно с ее стороны, поскольку последнее, что ей сделал мальчишка, это ударило ее носком с флоринами по затылку. Она выбежала, а я остался на коленях в озере страданий с голым животом. Жакет задрался до подмышек, поскольку его по-прежнему держала мертвая тварь, привязанная к столу. Я дико оглянулся в поисках черных очертаний ключа Локи, затерянного среди грязи на полу, погружённом в густую тень. Благодаря удаче, острому зрению или какому-то фокусу самого ключа, я заметил его, соблазнительно близко, но в недосягаемости. Я напрягся, вытянул руку, пока не стало казаться, что суставы вот-вот лопнут, и шевелил пальцами, словно это сократило бы 6 дюймов расстояния. Отпусти, черт возьми! «Может, это совпадение, но в тот миг, как я произнес свое требование, что-то уступило, и я свалился вперед, едва не разбив сломанный нос об плиты пола. Я поднялся с ключом в руке и спрятал его за поясом, как раз когда вернулась кара, которая держала перед собой фонарь и вела рядом шатающегося Хеннона. «Эдрис?» – спросил я. «Сбежал. Двумя этажами ниже сражается пара механических солдат. Он с виду не очень-то быстр и вряд ли проскочит мимо них». Она пожала плечами. «Разве тебе не стоит гнаться за ним? Разве твоя бабушка не хочет выпить вина из его черепа?» Мрачная улыбка. «Я это выдумала». Она усадила Хэна на у стены. «Оставайся здесь». И пошла к столу. Когда она дошла, мне удалось встать. Она вытянула руку над лицом Туттугу, и тот попытался ее укусить. «Не надо». Она резко повернула голову. «Что не надо?» «Я...» Я не был уверен. Я знал лишь, что он был моим другом, а я его не спас. Ты присягнувшая тьме. Лучшее обвинение из тех, что пришли мне в голову. Все мы чему-то присягаем. Она осторожно вытянула руку и приставила палец к лбу Туттугу. Его труп обмяк, а когда она убрала палец, на лбу осталась маленькая железная табличка с руной. Теперь им не смогут воспользоваться. Она выпрямилась, ее глаза блестели. Туттугу был хорошим человеком. Он заслуживал лучшего. «А он попадет в Альхаллу?» – спросил Хеннон, который все еще сидел, съёжившись на полу. Судя по виду, его голова еще не прочистилась от столкновения со стеной. Попадет, Он умер в бою с врагами и не отдал им то, что они хотели. Я посмотрел на месиво, в которое его превратили. Глаза необъяснимо защипало. Наверное, его били каждый день. Подошва его ног были ободраны, пальцы переломаны. «Почему?» В этом не было смысла. Почему он просто не сказал им, где ключ? Банку неинтересно убивать нарсийцев. Если бы Туттугу сразу же отдал ключ, то их бы, наверное, изгнали, и они бы шли по северной дороге еще до того, как Адрездин узнал, что их схватили. Из-за Снори. Если бы он сдал ключ, то он бы сдал и детей Снори. Или, по крайней мере, он знал, что Снори видел бы все именно в таком свете. Да бога-то ради! Не мог он настолько бояться Снори! Он не боялся. Кара покачала головой. Он был верен. Он не мог поступить так со своим другом. Я прижал ладони к глазам и попытался прочистить мысли. Убрав руки, я снова понял, что слышу приглушенный рев из коридора. Он и не прекращался, я просто не обращал на него внимания. «Снори!» Остальные последовали за мной, когда я побежал к камере номер 10 и отпер дверь. Снори приковали к тяжелым железным кольцам в стене, а рот заткнули кожаным клепом. На нём не было видно следов пыток, но рана, которую он получил на севере, порез от клинка убийцы, стала полосой сырой плоти в дюйм шириной и в полтора фута длиной, покрытой соляной коростой, которая росла похожими на иголки кристаллами, и некоторые были длиной с ноготь. С нори тянула ковы, запястья кровоточили в тех местах, где в них врезались кандалы. Кара прошла по камере, взяв с пояса маленький нож и потянулась к кляпу северянина. «Стой!» Я подбежала и перехватил её руку. «Да, я». Она яростно посмотрела мне в глаза. «Думаешь, я собираюсь перерезать ему горло?» «Ты хотела его здесь оставить!» Крикнул я, вырвав нож из ее руки. «Как и ты!» Рявкнула она в ответ. «Я не хотел. Я просто... В любом случае, ты хотела увести ключ той ведьми на севере!» «Как и ты! Только другой ведьме и не так далеко на север!» На это у меня ответа не было так что я просто начал резать полоску, державшую кляп с Нори. Прочная кожа легко поддавалась острому лезвию. Так должен был сдаться и Туттугу. Надо было придурку спасти себе. Я вытащил кляп, и с задыхаясь обмяк. Кара вышла вперед и протянула руки, чтобы поддержать его голову. Я посмотрел на нее и понял, что в этом не было никакого смысла. Если Скилфи нужен ключ, то почему она просто не забрала его, когда Снори стоял прямо перед ней? Это... тебе он нужен? Это все жадность кары или скилфа, чтобы избежать проклятия, использовала Вельву, заставив ее украсть ключ. В конце концов, разницы никакой не было. Сними кандалы. Она кивнула головой. Не могу, они на заклепках! Тут нужен кузнец. Я не отрывал от нее глаз, выискивая следы предательства. Она отвернулась от снори. Выражение заботы на ее лице сменилось чем-то более суровым. Ты все еще не понял, что у тебя в руках. Используй ключ. И голову. Я сдержал грубый ответ и решил не напоминать ей, кто тут принц. Чтобы добраться до запястья с Нори, мне пришлось встать на цыпочки. Мало чего ожидая, я взял ключ, который все еще сохранял форму ключа от двери камеры и приложил его конец к первой из двух железных заклепок. Та не поддавалась. Я надавил сильнее, и, протестующий за скрежетав, она выскользнула и упала на пол. Я повторил операцию и раскрыл наручник. Снори повис на одной руке. «Где тут?» Ему удалось поднять голову, но вся сила, с которой он сражался с цепями, теперь иссякла. Я позволил ответить Каре, пока сам снимал наручник с другого запястья. Вальхалле. Она отвернулась и встала рядом с Хенноном, положив руку ему на плечо. Мальчик вздрогнул, но руку не стряхнул. Освободившись от оков, Снори рухнул на колени и упал вперед, уткнув голову в руки на полу. Я убрал оковы на лодыжках и протянул руку, чтобы похлопать его по спине. Но тут же отдёрнул, не успев коснуться. Что-то в нем заставило меня думать, что безопаснее совать руку в ящик с дикими кошками. Ты можешь идти, надо отсюда выбираться. Нет. С Нори с ревом вскочил. Мы не уйдем, пока все они не сдохнут. Все до единого. Кара подошла к нему, пока он поднимался на ноги. И когда это кончится, который будет последним? Тюремщик с нижнего этажа? Человек, который доставляет еду в башню? Банкир, подписавший ордер на арест. Его ассистент. Снори рыча оттолкнул ее. «Все!» Он вытащил короткий меч с моего пояса, так быстро, что и не остановишь. Я протянул ключ. Тут тугу умер, чтобы ты мог воспользоваться этим. Он выдержал раскаленное железо, потому что они посчитали его слабым, решили, что его можно сбить с пути. Я сунул ключ в ладонь Снори, впрочем, тут же взял его обратно. В конце концов, это все, что у меня осталось». Если не уйдешь, то придут механические солдаты. Ты умрешь здесь. И тогда боль тут-тугу ничего не будет значить. Боль никогда ничего не значит. Прорычал он, опустив голову. Лицо окаемляли грязные пряди черных волос, за которыми мелькали горящие голубые глаза. Он собрался уходить. Тут-тугу помнил о твоих детях. Возможно тебе тоже стоит помнить. Его рука сжала мое горло. Так быстро, что я не видел, как она приближалась. Я знал лишь, что каким-то образом оказался прижат к стене, и дышать стало невозможно. «Никогда!» Кончик его меча, направленный мне между глаз, висел в паре дюймов от моего лица. «Не говори о них!» Я подумал, что он, наверное, тут же меня и убьет, и на удивление у меня не было времени испугаться. Но мои слова, похоже, до него дошли. Возможно, от того, что я ничего не мог добавить. Спустя секунду он меня отпустил, его плечи поникли. Оказалось, что мои ноги оторвались от земли, и теперь я упал, ударившись спиной. «Может, хватит?» Кара посмотрела на нас, нахмурилась и вышла из камеры. Хеннон пошёл за ней. Потом Снори, а потом и я. Мы дошли до камеры Туттугу. Длинный меч Эдриса лежал на полу, неподалеку от входа. Я неуверенно поднял его, почти ожидая, что он меня укусит. Раньше эта штука меня уже кусала. «Погребальный костер. Снори указал на труп Туттугу. Мы сложим погребальный костер, Такой большой, что дым поднимется до самого Асгарда. Чёрт, где? Двери. Оборвал меня Снори. Откроем камеры. собьем ключом петли. Принесём двери сюда. Так мы и сделали. Открывали дверь за дверью и снимали. От удара ключа петли отлетали. Кара приказывала каждому заключенному найти ключи на любом мертвом тюремщике и освобождать других заключенных на верхних этажах. Все соглашались, но с другой стороны, все они были мошенниками, так что понятия не имею, поставил ли кто-нибудь из них на первое место других заключенных, а свой побег на второе. Спустя 10 минут тут-то на своем столе окруженный морем дверей. Снори взял лохмотья и солому, полил ламповым маслом и разжег огонь. Когда пламя занялось и дым заклубился над нами, опускаясь под потолком темным одеялом, Снори заговорил: Мы ундаред! В бою рожденные, поднимем молот и топор. От нашего клича боги да дрогнут. Он вдохнул и продолжил на старом языке севера, а Кара присоединилась к нему в молитве. Свет огня мерцал на них. Снори прикоснулся пальцами к вытатуированным черным и синим рунам на толстых мышцах руки, которые все еще были видны под слоем грязи. Казалось, он по буквам произносил прощальное слово туттугу. А может, и всем он дарет поскольку здесь стоял последний из их клана. Наконец, когда дым опустился так низко, что касался головы Снорри, а пламя обжигало нам щеки, он закончил. «Прощай, Туттугу». И Снори отвернулся. Я еще немного постоял, глядя на Туттугу через колыхающуюся дымку пламени. Его одежда уже загорелась, кожа морщилась от жара. «Прощай, Туттугу». Дым уже душил меня так, что я не смог выговорить слова, и глаза от него начали слизиться. Я отвернулся и поспешил за остальными. Страж ожидал нас. Он победил, но получил слишком много повреждений, чтобы сопровождать нас по городу, не привлекая чрезмерного внимания. Но я решил не отпускать его, пока не будем готовы уйти. На нижнем этаже заключенные уже основательно помародерствовали, но одну тяжелую дверь им открыть не удалось. Я подбежал, чтобы отпереть ее. Нам нужны были любые активы, которые мы могли собрать. Пошли. Снури направлялся к главному выходу. Кара схватила меня за плечо, а потом остановилась и уставилась за дверь. «Какого?» Комната за дверью от пола до потолка была заполнена глубокими разделенными полками, нагруженными всевозможными вещами – от бумаг до вас, серебряных тарелок и непарных туфель. «Хвала богу, умбертицких щитоводов!» Я протянул руку за позолоченной погребальной урной. Хотя мошенников пытали в камерах наверху, их пожитки лежали здесь, упорядоченные, каталогизированные и нетронутые, ожидая завершения законного процесса. Снори прошел мимо меня, оттолкнув мою алчную руку. Кара прошла за ним. Хоть это помещение и было целиком завалено, в нем было довольно мало оружия, и оба нарсийца направились прямиком к нему. Кара схватила с дальней стены Гунгнер, копье своей работы. «Ты же не думаешь, что оно испугает Келема?» Оно ну, даже городской страже не помешало вас схватить. Кара скинула голову, а потом посмотрела на стража в дверях. Она протолкнулась мимо Снори и медленно поднесла копье, пока наконечник не совпал с одинокой дырой на доспехе солдата. Копье подошло идеально. У них было два солдата. Тот, который схватил Снори, подошел сзади, через стену и обхватил его руками. Снори изучал лезвие Хель. Топор его отца висел среди остального оружия. Викинг довольно поднял голову, мрачно улыбнувшись, впервые с тех пор, как я его нашел. «Теперь мы готовы.